День 36. Пражский выходной. Проснулись мы с ощущением самого настоящего воскресенья. Неспешно позавтракали, увиделись с хозяином хостела, он снова был в одних трусах, и отправились на прогулку. Очень хотелось трудла. Сдобная чешская трубочка с сахаром обычно продается на улицах Праги во время рождественских каникул. На Вацлавской площади на Дэна напал мим. Пришлось нам фотографироваться всем вместе. Тердло мы все-таки нашли. Его обычно едят, запивая горячим глинтвейном. Кусочек теста наматывается на разогретую вращающуюся трубку, хорошенько пропекается, а затем обваливается в сахаре, дробленом миндале и еще в чем-то вкусном. Тердло я ела только в Праге и только зимой. Это потрясающе вкусно. Потом мы прошлись по главной площади, затем по центру. Дэн попробовал шоколадное пиво, а я горячий шоколад. Выйдя на набережную, увидели, как толпятся в ожидании какой-нибудь еды гуси-лебеди. При этом интересовались лебедями исключительно русские туристы. Вообще, на улицах Праги мы часто слышали русскую речь. Туристы из России преобладали над всеми прочими. Мы как будто домой вернулись. От набережной решили прогуляться по малой стране. Есть такой район в центре Праги. Зашли в костел и увидели, как монах принимает мужчину с рюкзаком и посохом, видимо, паломника. Прихожанин, сидевший в небольшой комнате рядом со входом в костел, предложил нам попробовать пиво, которое готовят монахи этого монастыря. Он вручил нам два пластиковых стаканчика и отправил в церковный сад на дегустацию. Неожиданно! Открытость церкви для обычных граждан была нам непривычна. А тут и кормят, и поэт, и концерты дают. В некоторых церквях можно даже на лавочках спать. На выходе мы познакомились с одним из монахов. Он, как и положено, был в черной рясе с капюшоном. Рассказали ему про наш проект, выслушал вежливо. Немного бродили по улочкам малой страны, потом свернули к Карлову мосту. Там мужчина надувал гигантские мыльные пузыри. Дэн проникся и положил ему денег. Мы направились в сторону хостела. Но перед тем, как вернуться домой, очень уж хотелось заглянуть в нашу любимую пивную, к старине Швейку. Удивительно, но в этот вечер мы были там единственными гостями, хотя не обошлось без еще одного русского туриста. Неудивительно, это же Прага. Выпив вкуснейшего пива и исполнив Катюшу под баян, мы в отличном расположении духа отбыли домой. Пока я готовила ужин, Дэн разговаривал с Катей. Потом пообщались с мамой и с Мишей. Видеочат растянулся на весь вечер. В конце концов, Дэна сморила а я до поздней ночи искала в интернете, как нам выехать из Праги. «Спустя годы, я думаю, что, может быть, и мне стоило бы ложиться пораньше», Побольше спать, поменьше суетиться и больше доверять Дэну. Недаром ведь время от времени мне советовали расслабиться. Но прошлого не вернешь. Да и незачем.